Глава 13: Рука и сердце. Ни завтра, ни послезавтра Полианна в школу не пошла. Но ясно осознать это, равно как и что-либо другое, в первую неделю она не могла. Лишь когда упала температура и боль немного утихла, ее сознание, наконец, прояснилось. Ей пришлось вторично услышать о том, что произошло. «Значит, у меня повреждение?» а не болезнь, — вздохнула она. — Что ж, я очень этому рада. — Очень рада? — взяв ее руку, переспросила тетя, сидящая возле кровати. — Ага, лучше лежать с переломами, как мистер Пендлтон, и ждать, когда все срастется, чем быть навсегда прикованной к постели, как миссис Сноу. Мисс Полли, побледнев, быстро встала с места и направилась к туалетному столику. По одеялу Полианны прыгали разноцветные солнечные зайчики от подвесок, развешанных на окне. «И еще я рада, что это не оспа», — продолжала девочка. «Оспа — это страшнее даже, чем веснушки. И хорошо, что у меня не коклюш и не аппендицит или корь, дорогая моя. И чему только ты не радуешься», — пробормотала мисс Полли, прижав руку к горлу. «Ну, конечно», — негромко засмеялась Полианна. Я думала обо всем этом, глядя на эти маленькие радуги. Как замечательно, что мистер Пендлтон подарил мне подвески. Я рада много чему, о чем еще не говорила. Не знаю точно, но больше всего я, кажется, рада, что меня сбила машина. Пыляна. Девочка вновь рассмеялась, и ее лучистые глаза взглянули на тетку. Ну, понимаешь, после этого случая ты столько раз говорила мне, дорогая. Не то, что прежде. Я люблю, когда мне говорят, дорогая. Ах, тетя Полли, до да чего же я рада, что у меня есть ты. Тетя Полли не ответила. Рука ее опять потянулась к горлу, глаза были полны слез. В тот же день Нэнси с вытаращенными глазами прибежала к старому Тому, начищавшему сбрую в конюшне. Ни по не догадаетесь, что случилось, задыхалась она. Знаете, кто сидит у нас на веранде вместе с хозяйкой? Джон Пендлтон. «Вот кто!» Когда мисс Полли вышла на веранду, Джон Пендлтон хотел было подняться, опираясь на костыли, но она жестом остановила его. Руки, тем не менее, она ему не подала. Лицо ее было холодно. «Я хотел узнать насчет Полианны», — проговорил он. «Благодарю. Пока все по-прежнему», — ответила она. «Доктор Уоррен до сих пор не может понять, в чем дело. Он обратился к нью-йоркскому специалисту. Но. Но что у нее повреждено? У нее ушиб головы, несколько кровоподтеков и поврежден позвоночник. Из-за этого она кажется парализована ниже пояса. Мужчина тихо вскрикнул, но тут же взял себя в руки. А Полианна, как она отнеслась к этому? Ей пока не сказали. Она знает, что не см... она знает, что не может ходить но думает, что у нее сломаны ноги. Она говорит, что рада этому, потому что переломы срастаются. Она все время твердит об этом, и... Мне кажется, я не выдержу». Мужчина постарался придать своему голосу наибольшую мягкость, хотя и сам едва владел им в эту минуту. «Не знаю, известно ли вам, мисс Харрингтон, как я настойчиво просил Полианну переехать в мой дом. Я хотел удочерить ее. Мисс Полли немного пришла в себя. Она подумала вдруг, какое блестящее будущее открывало бы это для Полианны. Кто знает, сколько опыта и расчетливости нужно ребенку, чтобы душа его не устояла перед таким соблазном. «Я очень люблю Полианну», — продолжал мужчина. «Люблю из-за нее самой, а также из-за ее матери. Я был готов передать ей ту любовь, которую хранил 25 лет». Любовь. С замеревшим сердцем мисс Поле осознала, что этот человек предложил Полианне то, в чем она наиболее нуждается и чего она сама не может ей дать, и одновременно поняла, какой пустой будет ее собственная жизнь без Полианны. «И что же?» — едва вымолвила она. Мужчина грустно улыбнулся. «Она не согласилась», — ответил он. «Сказала, что вы были так добры к ней», и она хочет остаться с вами. И еще добавила, что, кажется, вы этого тоже хотите. Не взглянув на хозяйку дома, он повернулся к дверям, но в этот момент услышал за спиной торопливые шаги и, обернувшись, увидел протянутую для пожатия руку. «Приедет специалист, и, как только что-нибудь прояснится, я вам обязательно сообщу». Голос мисс Полли дрожал. «До свидания, и...» Спасибо за то, что пришли. Пляни будет приятно. На следующий день мисс Полли решила подготовить племянницу к визиту другого врача. Новость эта несказанно обрадовала девочку. Доктор Чилтон! Ой, тетя, как хорошо, что он придет! Я так рада, что ты его пригласишь! Лицо тети побледнело, затем покраснело, затем опять побледнело. Но с голосом она совладала. Нет, дорогая, это новый доктор крупный специалист из Нью-Йорка. Радость Полианны тут же улетучилась. Но тетя Полли была непреклонна. Для своей дорогой девочки она готова на всё, за исключением приглашения доктора Чилтона. Одни шли, и тетя в самом деле делала все, что угодно, чтобы угодить племяннице. Она сама принесла ей котенка и собачку и посадила их на ее постель. Раньше бы ни за что!» Заметила по этому поводу Нэнси. Она сама раскачивала подвески на окне, заставляя разноцветные огоньки плясать по комнате. Разве только сама не станцевала. И даже уложила волосы так, как это однажды сделала Полианна, волнами вокруг лба. Прямо красавицей стала, ей-богу. Наконец, из Нью-Йорка прибыл доктор Митт. Осмотрев девочку, Он, нахмурившись, взглянул на доктора Уоррена и поманил его из комнаты для разговора. Впоследствии все как один утверждали, что во всем виноват кот. Ясное дело, если бы Флаффи не сунулся бы в незапертую дверь, она бы не раскрылась, а если бы она не раскрылась, Полианна не услышала бы тетиных слов. В холле оба доктора, сиделка и мисс Полли, вели разговор, А Полианна в это время возилась с котом в своей комнате. И вот через приотворенную дверь до нее долетел отчетливый возглас тети Полли. «Нет, доктор, только не это. Вы же не хотите сказать, что она никогда не сможет ходить?» «Что тут началось?» Из спальни раздался крик Полианны. «Тетя Полли! Тетя Полли!» Мисс Полли сразу увидела открытую дверь и все поняла. Она издала короткий стон и, впервые в жизни, упала в обморок. Сиделка, спотыкаясь, бросилась в спальню. Доктор Мид подхватила седающую мисс Полли, а доктор Уоррен стоял в полной растерянности до тех пор, пока Полианна вновь не закричала. В спальне сиделка увидела на постели серого кота, ласкающегося, как ни в чем не бывало, к девочке с безумными глазами на смертельно бледном лице. «Мисс Хант». «Пожалуйста, позовите тетю Полли. Побыстрее, прошу вас, я хочу знать, что она сейчас сказала. Пусть она скажет, что это неправда». Сиделка пыталась заговорить, но не находила слов. И это еще более усилило ужас девочки. «О, мисс Хант, значит, это правда. Я что, в самом деле, не смогу ходить?» «Ну-ну, деточка, не надо, не надо», — всхлипывала сиделка. «Откуда ему знать? Может, он ошибся, всякое бывает. Доктора тоже люди. Ты, главное, не думай об этом. но, ну, пожалуйста, дорогая!» Полианна замахала руками. «Как же я могу об этом не думать?» Зарыдала она. «Как я теперь буду ходить в школу или навещать мистера Пендлтона и мисс Сноу? Скажите, мисс Хант!» Она всхлипнула и вдруг застыла, уставившись на сиделку. «Мисс Хант!» «Раз я не могу ходить, как же я... как же я найду, чему радоваться?» «Ну-ну, дорогая, на лучше, прими лекарство», — упрашивала ее сиделка. «В любом случае тебе надо успокоиться, отдохнуть, а там посмотрим. Может, все не так плохо, как кажется». Полианна приняла лекарство и запила водой поданный мисс Хант. «Папа всегда говорил что не бывает ничего настолько плохого, хуже чего не может быть, — проговорила она. Правда, ему никто не говорил, что он не сможет ходить, и я не вижу, что может быть хуже. А вы? — но заплаканная мисс Хант не ответила. В данный момент она не доверяла собственному голосу.